Глава тринадцатая «Знал!» — просипела я, и мир у меня перед глазами с тошнотворной медлительностью покачнулся. «Что значит «знал»? А ты сомневался в том, что я беременна от тебя?» Барханов давил на меня своим сумрачным взглядом. В синих глазах бушевал настоящий шторм. Вот только не нужно сейчас добропорядочную из себя строить. Мне о твоей поездке все до последней минуты известно, где и с кем ты была, как свое свободное время там проводила, и в поездке, и до нее». Его голос начинает грубеть и ломаться, и мне это так било по нервам, что хотелось захныкать и уши зажать. «Я совершенно не понимаю, о чем он говорит, но его слова не могут на меня не сработать. Невольно выуживаю из памяти ту самую поездку и события до нее». В такой лихорадке, когда голова идёт кругом, сразу ничего как следует не вспоминается. И уж тем более я не могу вспомнить совсем ничего, что можно было бы мне инкриминировать. Мне начинает казаться, что он реально спятил, что я имею дело с законченным параноиком, который только сейчас позволил мне обнаружить своё истинное состояние. «Господи, что ты несёшь? При чём? тут поездка?» при том, что ты отправлялась туда со своим теперь уже бывшим начальником, хмырём, который за тобой волочился, но ты в этом мне не признавалась, с ублюдком, у которого ты в своей грёбаной командировке две ночи в номере провела. Я не помню, чтобы когда-нибудь слышала такой надсадный, такой утробный, исковерканный голос, будто со мной не человек общался, а зверь, едва научившийся слова выговаривать». «Денис Евгеньевич!» — едва припомнила я имя своего бывшего шефа. Из той мелкой конторы я уволилась спустя пару месяцев после развода и за это время умудрилась позабыть отчество моего непосредственного начальства. «Ты у меня спрашиваешь?» — вызверился Барханов. «У меня? Тебе должно быть виднее». Денис как-то в шутку умолял меня развестись или хотя бы на худой конец стать его любовницей. После того, как я спасла я его во время оврала с отчетностью для налоговой. Один раз заплатил за мой обед на перерыве, когда я карточку в кабинете забыла. На корпоративе как-то танцевать приглашал. Было все это, но поводы ревновать настолько пустые, что над этим впору было бы пошутить, если бы не ситуация. А поездка, господи, та поездка... Артур! Я впервые спустя столько лет умудрилась выговорить его имя, но сейчас это было совершенно неважно, потому что я пыталась осознать масштаб катастрофы, катастрофы, разделившей мою жизнь на до и после. Да что там разделивший разрушивший мою жизнь? А масштаб ее, он не стоил выеденного яйца. Получается, мою жизнь разрушила идиотская мелочь, случайность, сломавшийся водопровод — Правда рвалась из меня, гласила на все лады и требовала выхода. Но у нее на пути вставала искалеченная гордость. Гордость женщины, которую любимый мужчина так легко обвинил в жуткой измене и беременности от другого. И я закрылась, запечатала правду в себе. «Сделанного не ворочишь, не исправишь ни страшных слов, ни страшных поступков». Ему придется жить с их последствиями, а уж я постараюсь сделать так, чтобы жить ему пришлось очень и очень тяжко. Я подняла на него взгляд, сухой и ясный. Я наконец-то начала понимать, как выстраивать линию своего поведения. «Что?» — вымолвил он наконец, озадаченный моим долгим молчанием. «Что, Артур, так и не придумала оправданий?» — Оправданий? Ну, конечно. киньте я ему сейчас объяснять, и вот как бы все это выглядело, я попытаюсь себя выгородить. Начать с чего-нибудь сакраментального, например. — Артур, ты все не так понял? И мне захотелось расхохотаться, потому что все было именно так. Он все не так понял, но ему-то плевать он ты считает, что вывел меня на чистую воду, вывел и избавил себя от тяжкой судьбы воспитывать чужого ребенка от неверной жены, принимая его за своего. А потом что-то случилось, верно? Что-то случилось такое, что заставило его осознать, как страшно он ошибался. Но ведь ничего уже не вернешь, ничего не изменишь. А всесильный Артур Барханов остался, как и любой другой простой смертный, в дураках. Карма, Артур, карма... «Беспощадная и неумолимая дама!» «Оправданий!» Я усмехнулась, ощущая, как по телу прокатываются отголоски, покидавшие мое тело нервозной дрожи. «Я не собираюсь строить никаких оправданий. Разве мои выдумки смогут тягаться с той достоверной информацией, которой владеешь ты?» Уж не знаю, уловил ли он мой сарказм и прозрачный намек на то, насколько достоверной была информация, раз в ту пору он умудрился подумать, что я носила под сердцем чужого ребенка. — Поэтому нет, — качнула я головой, — никаких оправданий, Барханов, ты от меня не дождешься, а вот твои оправдания я бы послушала.